Глава вторая. Город одержимых. Утром следующего дня в мою каюту постучали. К этому времени я уже не спал. Сидел на нижней койке, готовый в любой миг отправиться на остров. Так что дверь открыл сразу. «Лейтенант Огнев, я капитан Исмогилов, командир штурмового отряда. Мне приказано помочь тебе с выбором оружия и доставить на остров проклятых». «Так мы называем зону испытания. Показывай, что собираешься взять с собой». «Штурмовой комплекс, бластер, двуручный меч», — перечислил я, разглядывая офицера. Увы, но бронескафы унифицированы, и разглядеть мало что получилось. Седые волосы, шрамы на лице, в глазах холод и капля тоски. Похоже, этот гвардеец прошел много сражений. Интересно, за какую провинность его назначили сюда, на Яшму? Судя по возрасту, должен быть майором или полковником, но до сих пор еще капитан. «Почему без счета?» — нахмурился штурмовик. «Щит для двуручного меча?» — усмехнулся я, шагнув в сторону, чтобы капитан увидел мой арсенал, который я забрал в каюту. «Господин капитан, и что мне с ним делать?» «Любитель экзотики», — поморшился штурмовик. «Таким оружием мало кто владеет». «У меня были хорошие учителя, господин капитан. Так что, когда отбываем на остров?» «Облачайся в броню и выдвигайся на вторую посадочную площадку к десантному боту». Он один там. Все необходимое для выживания на острове уже собрано в рюкзак, который ждет тебя на борту. Рекомендую поторопиться. Буду через пять минут, — ответил я и шагнул к бронескафандру. Доставка экзаменуемых гвардейцев проводилась по стандартной схеме. Десантный бот прибывал на остров в заранее назначенную точку. Первой высаживалась штурмовая группа, она же зачищала квадрат от присутствия зараженных. Затем высаживался будущий элитный гвардеец, а штурмовики отбывали на базу. Одновременно с этим над островом начинал патрулирование малый боевой корабль с другим экзаменуемым. С этого момента запускался отсчет. Все это мне повторил Халеев перед самой высадкой, хотя я запомнил наизусть информацию, полученную мной вчера. Так что мысленно уже был готов или ждал, когда мне сообщат маршрут, по которому придется перемещаться. Последняя важная деталь. «Ведь твари периодически мигрируют по острову в поисках добычи, и можно нарваться на крупную стаю, от которой будет сложно отбиться». «И запомни, не нужно стараться уничтожить как можно больше зараженных», выдал мне последнее напутствие штурмовик. «Помни, что их количество ограничено. Постарайся оставить противника для следующих гвардейцев». «Постараюсь, но ничего не обещаю», — ответил я. И тут же спросил, когда появится связь с пилотом, прикрывающим меня? «Сразу, как только ты окажешься на поверхности», — ответил капитан и перевёл всё своё внимание на пятерых бойцов в бронескафандрах, обвешанных оружием с ног до головы. «Приготовиться! До посадки полторы минуты!» Бойцы начали подниматься со своих мест, выстраиваясь в две шеренги. Калеев тоже встал. «Через минуту только я остался на месте, и лишь благодаря этому мне удалось сохранить жизнь». Внезапно на меня навалилось чувство опасности. Еще не осознав, откуда исходит угроза, я машинально ухватился за фиксирующую раму, сейчас прижатую к стене у меня над головой. Рывком опустил ее в рабочее положение, а в следующий миг меня всего словно пронзило мощнейшим разрядом энергии. Сознание я остался лишь потому, что не был простым смертным, хотя контроль над телом потерял. А вот группа штурмяков разом повалилась на пол десантного отсека. И тут же бот резко начал заваливаться носом вниз, при этом набирая ускорение. Вдобавок ко всему, мне вдруг стало ясно, что энергоячейка в бронескафандре потеряла весь заряд. Понимая, что сейчас произойдет, единственное, что я мог сделать, это применить защиту. Мысленно потянулся к той пране, что получил от последователей сегодня под утро, и тут же использовал ее всю, сотворив вокруг своего физического тела защитную оболочку в виде сферы а затем дополнительно активировал способность притечь кокон духа. А через две секунды десантный бот врезался во что-то на большой скорости. Хорошо, когда ты контролируешь себя сразу на нескольких планах бытия. И хоть ментальный план мне был почти недоступен, в австралии я мог находиться сколь угодно долго. Правда, сейчас это нисколько не радовало. Все пространство вокруг переполняло мерзкое, воняющее падалью энергия. Даже я со своим опытом не встречал подобной мерзости ранее. Меня эта неведомая сила избегала, словно не замечая. Сначала я решил, что причина такой избирательности — прана, окружающая мою физическую оболочку. Однако мое сознание быстро обнаружило рядом еще одну астральную сущность разумного, которого тоже не касалось скверно. Что ж, будем называть эту мерзость альфа, как принято у гвардейцев. И вообще, пора возвращаться в физическую форму. Реальность встретила меня болью и запахом горелого пластика. Открыв глаза, попытался осмотреться, одновременно пошевелив руками. Верхние конечности вроде целы, но двигаться очень тяжело. Бронескафандр мешает. Повторил то движение ногами, затем попытался вздохнуть полной грудью. Слава Вселенной. Переломов нет, только ушибы. Все же Прана сумела защитить при падении. Стоп, рядом был еще кто-то живой. Правда, расстояние в Астрале и на физическом плане могут очень сильно отличаться. Видимость оказалась около нулевой. Освещение в десантном отсеке не работало. Интересно, я смогу отсюда выбраться без использования способностей предтечь? Хотя мне для начала надо избавиться от бронескафандра. С трудом, высвободившись из погнутой фиксирующей рамы, попытался встать и сразу понял, что десантный бот расположен под сильным наклоном. Его нос буквально смотрел вниз. Ладно, попробуем выбраться из брони, находясь в положении сидя. Промучившись несколько минут, я все же использовал усиление жар крови и только после освободился от умершего бронескафандра. Затем на ощупь спустился по наклонному полу к люку, ведущему в кабину пилота. Здесь пришлось помучиться, чтобы расчистить завал из тел штурмовиков. К сожалению, все они оказались мертвы. Видимо, удар при падении оказался чрезвычайно сильным. Люк перекосило и заклинило намертво. Осознав это, я все же решился еще потратить частицы духа, применив огненную плеть. Заодно смог в тусклом свете длинного хлыста, пылающего жаром, рассмотреть, насколько все плохо. Оказалось, что десантный бот сильно покорежило. Удар при столкновении оказался очень мощным. Сталь люка поддалась после третьего удара плетью. Способность третьего уровня просто прорубила преграду, а остальное я доделал ногой, выбив половину люка. И сразу же увидел свет. Не знаю как, но неведомая сила буквально срезала часть кабины, захватив половину приборной доски. Однако пилота каким-то чудом не зацепило, и он свесился на крепежных ремнях головой вниз. Интересно, жив или уже все? Отстегнул в бедолаге шлем, я с удивлением обнаружил, что он не только жив, но еще и в сознании, только очень слаб. Парень, лет двадцати, у звании лейтенанта, шевелил губами, пытаясь что-то сказать. Пришлось постараться, чтобы разобрать, что он говорит. «Мы в городе». «Это конец!» «Рано хоронишь себя», — улыбнулся я. «Потерпи, и сейчас достану аптечку». Осмотрелся, но нужного в кабине не обнаружил. Зато наконец рассмотрел, что находится за пределами десантного бота. И увиденное меня удивило. Потому что мы сейчас находились на краю бетонного здания, буквально свисая с него, а напротив стояло еще одно, немного выше нашего, И было оно в плачевном состоянии. Оконные проемы без стекол, на стенах побеги каких-то лиан, всеобщее запустение. Именно в этот момент до меня окончательно дошел смысл слов, произносимых пилотом. Когда изучал данные по острову, город был помечен красным кругом. И к нему строго-настрого запрещалось приближаться. А сейчас мы, судя по всему, в высотной застройке в самом центре. «Плохо наше положение», — пробормотал я. «Да, выбираться через носовую часть бота будет сложно. Придется...» хм, «Это что за...» «Бездна!» «С неба вниз стремительно несся один из военных кораблей Империи. Что-то тормозило его падение, поэтому я видел не огненный болид, а вполне узнаваемые очертания корвета А-класса». «Неужели неведомая сила достала до орбиты, и там тоже умерла вся электроника?» «Мария! Она же должна была прикрывать меня! Неужели ее малый корабль тоже вот так рухнул?» «Надо спросить у пилота, может, он видел, где находились истребители и бомберы прикрытия перед ударом альфа-излучения? Что вообще происходит на этой проклятой планете?» «Нужно осмотреться, но сначала выбраться отсюда», — пробормотал я и двинулся в десантный отсек. Так, аптечка где-то здесь. Спустя полчаса я стоял в десяти метрах от бота на другой, почти не поврежденной падением стороне здания, и разглядывал открывшийся передо мной пейзаж. Ряды более высоких зданий с двух направлений перекрывали всю видимость, а вот с третьей наблюдались строения пониже, так что мне был виден не только жилой сектор, но и расположенные за ним трубы какого-то завода-гиганта. Увы, но побережье и море отсюда не наблюдалось, а значит, они очень далеко. Да и что нас ждет на плавучей базе? Вдруг она уже пошла ко дну? А ведь необычный, да. Будь ситуация другой, можно было любоваться таким пейзажем. Этот город словно битва человека с природой. Сначала смертные победили, захватив плацдарм, но затем случилось нечто, и растительность сумела отвоевать позиции, после чего начала медленно устранять все, что построил враг. В голове мелькнула еще одна странность — альфа. Эта неведомая сила изменяет разумных и частично фауну, но совсем не трогает растительность. Почему? У неведомого врага пока нет в этом необходимости, или изменения не планируются? В базе данных о предтечах этой информации не было. «Лейтенант!» — раздался за спиной приглушенный голос пилота. «Не знаешь, что произошло?» «Почему-то вся электроника вырубилась», — ответил я. «Батареи опустошены везде, даже запасные». «Похоже на одновременный взрыв нескольких альфа-катализаторов большой силы», — предположил пилот. «Говорят, если концентрация альфа слишком высока, почти вся энергия в зоне взрыва просто исчезает». Но нам повезло, реактор бота должен остаться активным, и скоро он накопит достаточно заряда, чтобы запустить все бортовые системы. Бот в любой момент может сорваться вниз, и я бы не хотел оказаться внутри в этот момент. Поставить заряжаться энергоячейки можно и на расстоянии. И не забывай, где мы находимся. Без бронескафандров и оружия нам не выбраться отсюда. «Ты как вообще себя чувствуешь?» — сменил я тему. «После того, как ты мне вколол сразу несколько доз восстановителя и боевой коктейль?» «Вполне сносно. Часа три еще химия будет действовать, потом произойдет откат. И я, скорее всего, вырублюсь часов на 8 Но умирать точно не собираюсь. Критическая фаза миновала. Жаль, из группы Халеева никто не выжил. Опытный штурмовик нам бы не помешал». «Кстати, про опытных. Перевел я наш разговор в нужное русло». «Как думаешь, пилоты, сопровождавших нас кораблей, могут выжить?» «Ну, истребитель вряд ли, скорее всего, разбился. А вот пилот бомбера если приводнился или сел, как мы, запросто мог уцелеть. А ты что, переживаешь за них? Хуже, чем у нас уже быть не может. Слышал, что высокоразвитые заражения любят ловить владеющих даром притечь и потом издеваться над пленниками?» «Нет», — ответил я. «Давай лучше займёмся полезным, чем страшилки друг другу рассказывать. Говори, что я могу сделать для зарядки энергоячеек». «Для начала нужно вскрыть бронеплиту реактора», — ответил пилот. «Кстати, тебя как звать? Я Андрей. Смолин Андрей, баронет». «Виктор. Огнев», — ответил я. «Граф. Ну так рассказывай, как эту бронеплиту можно вскрыть. И ещё такой вопрос. Почему на нас...» Еще не напали зараженные. Нас никто не беспокоил. Мои знания об одержимых Альфа подсказывали, что после вспышек твари надолго становятся малоподвижными, словно обожравшиеся хищники, так что мы с пользой потратили время, наладив зарядку энергия ячеек и вытащив из бота все, что может пригодиться. А вот дальше... Я считал, что мне следует добраться до побережья, а оттуда на плавучую базу. Там взять летающий транспорт и вернуться за тяжелораненным пилотом. У Андрея было другое предложение. Никуда не ходить и выжидать несколько дней тут, на крыше, и все это время пытаться связаться с орбитой. Правда, и средств связи у нас имелись лишь те, что встроены в бронескафандры. Такие слабые сигналы вряд ли кто будет принимать. Да и выслушивать проблемы двух гвардейцев не станут. Сейчас на планете царит ад. Сотни тысяч новых зараженных — и их численность ежесекундно растет. Поэтому я отверг предложение пилота, приняв единственное, на мой взгляд, верное решение — выбираться с острова. Нужно было лишь дождаться наступления ночи. Зараженные с первого по третий уровень плохо ориентируются во тьме, но ну и энергии ячейки заряжались не быстро, а мне нужно было взять с собой хотя бы восемь штук. Две для бронескафандра, который, слава Вселенной, заработал, стоило подать энергию, Две для штурмового комплекса и столько же для энергетического меча. Ну и две на всякий случай. Лейтенант смолин удивился такой запасливости, но я все же настоял. Еще пришлось организовать пилоту точку обороны. Для этого мы заминировали все лестничные пролеты на трех верхних этажах, установили датчики движения и в углу организовали своего рода баррикаду. Из-за нее Андрею будет легко отстреливаться, а если совсем зажмут, можно через оконный проем спуститься ниже. Для этого мы свесили трос. В общем, Смолин должен был продержаться несколько суток. «Одно расстраивает», — поделился Андрей, устраиваясь поудобнее в кресле, найденном в одном из заброшенных помещений. «Нет дронов разведывательных». «Зараженные не любят их», — напомнил я. «Хочешь собрать всех измененных с округи?» В твоём положении вообще лучше ближайшие сутки не издавать ни одного звука, пока восстановитель не устранит серьёзные повреждения тела. Так что сиди, отдыхай. Думаю, до утра мы ещё сможем поддерживать связь, а потом уже нет. Здания будут блокировать сигнал. Ладно, до встречи. Я вытащу тебя отсюда. Главное, не геройствуй. Спуститься вниз не составило труда. Это верхний этаж здания был почти разрушен, остальные же выглядели так, словно люди просто ушли из своих жилищ, оставив все нажитое. Да, из-за долгого времени без ухода многое пришло в негодность, но это не отменяло главного. Все, что мне довелось увидеть, пока спускался по лестнице, выглядело непривычно. Здание пришлось покинуть через окно на первом этаже, так как дверь оказалась запертой. Я посчитал это хорошим знаком. Значит, у Смолина будет больше шансов дождаться помощи. Главное, чтобы я не привлёк лишнего внимания к дому. Поэтому, едва мои ноги коснулись земли, тут же перебежал узкую улицу и затаился, осматриваясь. Пусто. Чтобы не издавать лишнего шума, выбрал основным оружием меч и двинулся вперед. Направление было мне уже известно. В верхнем правом углу зрения нейросеть проецировала карту и показывала примерный маршрут, как добраться до побережья. Осталось лишь пройти его, что не так уж и сложно. Зараженные первых четырех уровней ничего не смогут сделать с броней скафандра, а более развитые и измененные здесь почти не водятся. Так было сказано в полученном инфопакете, и у меня не было причин не верить информации. Как же я ошибался.